Когда я попросил Гапсека объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь, «В нашем роду женщины никогда не выходили замуж». Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где искитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней попранные любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал господина де Лали, адмирала Семеза, господина де Каргаруэта и де Стена, Баида Сюфрена, господина де Портандуэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типо Саиба и самого Типо Саиба. С ним вел дела тот Савояр, что служил в Дели Раджема Хаджи Синдиаху и был пособником могущества династии Махаратов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом, и с другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове сент тома Он все перепробовал, чтобы разбогатеть. Даже пытался разыскать пресловутый клад, золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям войны за независимость в Америке. Но об Индии или об Америке, он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей болтливости. Если человечность, общение между людьми считать своего рода религией, то Гапсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен к стыду своему признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они верно принадлежат к разряду бесполых. Остался ли он верен религии своей матери, и смотрел ли на христиан как на добычу, стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином, я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером, Я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванному его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек». Он по обыкновению сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось красками, оказалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул. «О чем думает это существо?» — спрашивал я себя. «Знает ли он, что есть в мире Бог?» чувство, любовь, счастье. И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжело болен. Однако я прекрасно понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил. «Здравствуйте, папаша Гопсек», — сказал я. Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись. Это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина. «Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой». «Жертвой?» удивленно переспросил он. А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению. Да, он хитер был, подтвердил старик. Но я его потом опять прищемел. Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число. Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями, а затем пискливым тихим голосом, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес. Я развлекаюсь». «Так вы иногда и развлекаетесь?» «А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи?» — спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись. «Поэзия? В такой голове?» — удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни. «А у кого жизнь, может быть,